Гальяна. «Да чего же веселый у них выдался перелет? Захочешь забыть, да не забудешь? Болтанка была нешуточная, такая, что впору вспомнить все свои былые прегрешения и раскаяться. А еще пацан, Волчок, как назвал его Веселов. Волчок давал показательный концерт. Он давал концерт, а они все были на этом концерте статистами». Все до единого. Даже призрак пса участвовал в представлении. Даже девица Вероника, которая не просто симпатичная девица, а из этих, из ведьм. Кстати, Гальяна показалась, что именно Вероника и усмирила волчка. Каким образом, он думать не хотел. Но факту этому был несказанно рад. Почти так же рад, как бодрому голосу пилота в динамике. Если голос бодрый, значит с покаянием пока можно повременить. Дальше летели без приключений, только шандарахнули по стопочке для успокоения нервов. Пока летели, Волков успел о чем-то шепотом переговорить с Вероникой. Гальяна было любопытно, о чем они там шепчутся, но спрашивать он не стал. Захотят – расскажут сами. А ему вот очень хотелось, чтобы Волчка оставили в салоне самолета и транспортировали до Хивуса по воздуху. «Нахрена им в пути этот бесноватый?» Наверное, Вероника не отказалась бы за ним присмотреть, если бы ее попросили. Но никто ее не попросил, а сама она не предложила. Ясное дело, она же не дура, чтобы напрашиваться на неприятности. Прощались с Вероникой тепло, почти по-родственному. Едва не случившееся крушение, как-то в раз и всех сплотило. Ну, почти всех. Веселов вероники сторонился, даже смотреть в ее сторону не хотел. Был он бледен и мрачен, а во взгляде его читалось что-то такое, отчаянно решительное. Вот только разбираться в этих странностях Гальяна оказалось не досуг. Впереди их команду ждало еще очень много организационных дел. Вещи побросали в заранее забронированной гостинице. Туча не поскупился, каждому достался персональный номер. Даже Волчку. Волчка тоже бросили в номере. Был он вялый и сонный, хоть и в сознании, больше не бузил и на том спасибо. Гальяна очень надеялся, что Волков не потащит его с собой в гараж. Волков не потащил. Как он там договаривался с пацаном, только им одним известно. Но в холл гостиницы вышел один. «Ну что, товарищи берсерки, официально объявляю наше путешествие на край земли открытым!» Гальяна расчехлил камеру и направил объектив на мужиков. Мужики все как один отвернулись. «Эй, вы чего?» – спросил он возмущенно. «А контент? А рейтинги? А звездные болезни миллионы поклонниц?» «Без меня», – сказал Волков и отошел в сторонку. «Я тоже не в форме», – буркнул Чернов. «И я». виновато пожал плечами Веселов. «И ты, Брут!» – с укором сказал Гальяна, но камеру выключил. «Ничего, мужики придут в себя, повыкнутся, расслабятся». «Вот тогда он их тёпленькими и возьмёт». К гаражу, где их уже ждали предоставленные спонсором автомобили, ехали на такси. Адрес был забит у Гальяна в телефоне, и он на всякий случай сунул его под нос таксисту. «Да знаю я!» – отмахнулся тот, лихо выруливая с гостиничной стоянки. Так же лихо они домчались до гаража. Гараж был большой и удивительное дело, отапливаемый. Пришлось даже куртку расстегнуть, чтобы не упариться». «По-другому у нас нельзя», — объяснил встретивший их хозяин гаража. Впрочем, Гальяна уже успел заметить, что это не только гараж, но еще и автомойка и СТО. Он снова расчехлил камеру, контент и все такое. «А почему?» — спросил он с энтузиазмом. «Не для себя спросил, а для тех, кто станет следить за их экспедицией». «Холодно», — ответил хозяин гаража и пожал плечами. Он шел впереди, и снять получалось только его спину да затылок. Так себе контент, если честно. «А вот и ваши автомобили!» В голосе вдруг послышался почти детский восторг. Гальяна его понимал. Автомобили ему тоже нравились. «Приехали грязнючие. Я распорядился, чтобы помыли». Хозяин ласково похлопал один из внедорожников по капоту. «А это очень правильно!» Похвалил Гальяна и направил объектив на автомобили. Выглядели они внушительно, даже грозно. И тюнингованы были по-взрослому. Постарались спонсоры, все продумали. «Картинки будете клеить сами?» спросил хозяин, кивая на стол, заваленный ворохом рекламных наклеек. «Сами!» Гальянов вздохнул. Экспедиция экспедицией, а рекламу спонсорских товаров никто не отменял. Не было бы спонсоров, не случилось бы и самой экспедиции. Это надо понимать. Весёлые картинки клеили втроём. Волков тёрся в дальнем конце гаража и о чём-то разговаривал по телефону. Призрачный пёс сидел у его ног. Удивительное зрелище. «И продукты там, в багажнике!» Хозяин гаража наблюдал за их действиями с интересом. «Коробки, консервы, пакетики!» «Продукты, консервы, пакетики!» Повторил Гальяна, а потом спросил. «А энергетик?» «Ящики с энергетиком. Как же его?» он прищелкнул пальцами. «Северное сияние, кажется». «Не знаю». Хозяин покачал головой. «Это, наверное, что-то ваше, столичное». «Это как раз ваше, северное». Буркнул Гальяна и принялся изучать содержимое багажников. В салоне одного из автомобилей он нашел комплекты одежды. Красные, как пламя. Куртки, шапки, перчатки, термобелье. Все ранжировано по росту и размеру. Общим числом 6 штук. Пятый, надо думать, для волчка. А вот шестой... «Значит, прилетели!» Послышался за его спиной сиплый, словно простуженный голос. «А я-то уже думал, случилось что!» Они все разом даже волков обернулись, уставились на обладателя сиплого голоса. Это был невысокий, коренастый мужик в парке с капюшоном, отделанным мехом неведомого, но весьма косматого зверя. В руках он держал два ящика с энергетиком, тем самым северным сиянием. Похоже, ящики весили немало, потому что он бухнул их прямо на бетонный пол гаража, распрямился, потер поясницу и сдернул с головы капюшон. Стало ясно, что лет ему под пятьдесят, что голова его лысая, как колено, а глаза черные, узкие и раскосые. На круглом, лунообразном лице глаза эти, казалось, жили своей собственной жизнью. Черные усики и редкая борода, без единого седого волоса, придавали ему сходство с каким-нибудь монгольским ханом. Но откуда взяться сыну степей на крайнем севере? Очевидно, что перед нами стоял не сын степей, а тундры, кто-то из представителей северных народов. Эрхан. хан Мужик стянул перчатку и протянул руку Гальяна. На камеру он покосился со снисходительной усмешкой, но отворачиваться не стал, чем тут же заслужил любовь и уважение. Хоть один нормальный, колоритный и фотогеничный. Гальяна. Он пожал сухую мозолистую руку. Рукопожатие у Ирхана было крепкое, если не сказать цепкое. И взгляд раскосых глаз тоже был цепкий. Остальные тоже представились и поздоровались. Даже Волков вышел из тени. На Ирхана он смотрел без удивления и без любопытства. Словно заранее знал о его появлении. А может и знал. Вот Гальяна тоже знал, что их экипаж будет укомплектован еще одним человеком, да позабыл из-за приключений, которые им довелось пережить в воздухе. «Бывали уже в наших краях!» Эрхан расстегнул молнию на куртке. «Не приходилось!» Гальяна снова направил на него объектив камеры и сообщил уже своим подписчикам. «Ребята, знакомьтесь, это Эрхан, наш проводник по белым дорогам севера». «Белые дороги!» Получилось красиво, даже поэтично. Вот так и можно назвать их путешествие Эрхан усмехнулся в камеру. Вообще, у него было такое выражение лица, что казалось, что он все время улыбается и хитро щурится. Наверное, просто казалось. «Блогер? Понимаю», – проговорил он все с той же усмешкой. «У нас тут тоже интернет есть. Местами», – добавил он и, кажется, подмигнул в камеру. «Вот молодец. Спаситель проекта, можно сказать». Тему с интернетом Гальяна тут же поддержал, расспросил и хозяина гаража, и Архана об особенностях и скорости интернета, по ходу пьесы упомянул название СТО. Ему мелочь, а человеку приятно. Вдруг кто-нибудь из его подписчиков тоже решит смотаться на севера своим ходом. Вот ему и гараж, и автомойка, и СТО. Тут же Гальяна вспомнил про тучин энергетик, который тоже нуждался в рекламе. Он навел камеру теперь уже на себя, широко и вполне правдоподобно зевнул и сунулся к принесенным эрханным ящикам. Ящики тоже были предусмотрительно оклеены наклейками с логотипом и названием «Энергетика». Сказать по правде устали мы, ребята, а ведь экспедиция еще даже не начиналась. Он выудил из ящика банку, ловко одной рукой вскрыл ее и сделал большой глоток. Наверное, этот адский напиток не просто так назывался северным сиянием. Потому что как только острые как пики пузырьки газа шибанули в нос, нечто подобное Гальяна тут же и увидел. От неожиданности он даже закашлялся, а потом с искренним восторгом сказал: « Ого, что они туда намешали? 24 часа! с ухмылкой сказал Эрхан, глядя прямо в камеру. « Что 24 часа? спросил Гальяна, откашлявшись и осторожно пригубив энергетик еще раз. «24 часа ты теперь можешь не спать и не есть, если выпьешь эту банку до дна». «Серьезно, что ли?» Этот вопрос тоже получился искренний, такой же искренний, как и слезы, которые катились у гальяна из глаз после дегустации северного сияния. Вот туча, вот беспредельщик, мог бы и предупредить, что эта штука такая ядреная. «Я как-то в тундру ходил, в пургу попал». — сказал Эрхан задумчиво. — Четыре дня в снегу просидел. Большая пурга была, руку протянешь, пальцы не видишь. Пришлось ждать. — Где? — спросил Веселов. Заинтересовавшись, он позабыл даже про свое нежелание сниматься. — Я же сказал, в снегу! Эрхан глянул на него удивленно, как на несмышленого ребенка. — В снегу тепло! — добавил с улыбкой. — Тепло, но голодно! — предложил Гальяна. «Почему голодно?» – удивился Ирхан. «У меня мясо с собой было, строганины, и вот это!» Он кивнул на банку в руках Гальяна. «Чтобы не уснуть. Когда сидишь без движения, начинает клонить в сон. А спать опасно. Можно замерзнуть?» – снова сунулся Веселов. «Почему замерзнуть?» «Задохнуться можно, если снегом заметет. Палка нужна...» «Палкой можно дырку в снегу сделать, чтобы дышать и вообще!» Он пожал плечами. «А если уснешь, тогда все. Заметет, не откопаешься!» «И ты вот так четыре дня с палкой и энергетиком под снегом просидел?» Спросил Гальяна недоверчиво. Скорее, даже для себя спросил, а не для зрителей. «Почему только с палкой и энергетиком?» усмехнулся Сэрхан. «Еще с телефоном и интернетом!» Они переглянулись, переваривая услышанное, а Ирхан запрокинул широкое лицо к потолку и рассмеялся. «Пошутил, типа», — понимающе сказал Гальяна. Проводник нравился ему все больше и больше. «Пошутил!» Тот кивнул, теперь уже совершенно серьезно. «Телефон разрядился на второй день, а интернет...» «Какой интернет в тундре?» «Просто так сидел». «Сидел, ждал, думал». Они не стали расспрашивать, о чем же он думал в те темные холодные дни. Наверняка все мысли его были о том, чтобы продержаться и не дать дуба. В любом случае, каждый из них, Гальяна был в этом уверен, радовался, что команда пополнилась не несмышленным новичком, а коренным жителем Севера, который может запросто просидеть несколько дней в снежной норе и не сойти с ума. После того, как закончили клеить на внедорожнике веселые картинки – Пересмотрели провиант, проверили техническое оснащение. По технической части у них были Чернов с Веселовым. И что-то им там не понравилось, чего-то не хватило. Они переговорили с хозяином гаража и отправились на поиски недостающего. Встретиться договорились в ресторане гостиницы поужинать перед дорогой в человеческих условиях, еще раз обсудить детали предстоящей экспедиции. Добраться до Хивуса путешественники планировали за 6-7 дней. Это если погода не подведет. На пути наметили себе населенные пункты, в которых можно будет передохнуть, заправиться и переночевать. Север хоть и был крайним, но люди тут водились и даже как-то умудрялись жить. Вот и придется посмотреть, как живется человеку в таких экстремальных условиях. Сами посмотрят и зрителям своим покажут. На ужин спустились все, даже волчок. Был он дик, бледен и мрачен, ни с кем не разговаривал, ни на кого не смотрел. А вот Волков смотрел. Во все глаза смотрел на пацана, словно в любой момент ждал от него какого-нибудь подвоха. А может и ждал. Воспоминания о недавнем представлении в самолете были еще свежи в их памяти. Чернов тоже смотрел. Или, правильнее сказать, присматривался. Профессиональным глазом оценивал состояние Волчка. Прикидывал, выдержит ли дорогу, не станет ли для других проблемой. «Ну что?» – спросил у него Гальяна шепотом. «Как пациент?» «Дурь, похоже, выветрилась. А если ломать в дороге начнет?» «А если ломать начнет?» «Волков его заломает. Он обещал». Волков выглядел так, что сомнения в том, что заломает, не оставалось. Он тоже был дик, бледен и мрачен. В какой-то момент Гальяна показала, что эти двое, Волков и пацан, чем-то неуловимо похожи. Может быть, вот этой дикостью. «Ты тоже это видишь?» Спросил он у Чернова. Они научились понимать друг друга с полуслова, в экстремальных условиях умение это очень выручало. «На сына не тянет. Значит, брат». Чернов подтвердил его догадку. «Выходит, брат. Потому и возится». «Потому и возится». «Но согласись, как-то это не слишком профессионально, тащить такого проблемного персонажа с собой. Может, не было другого выбора». Чернов глянул на приятеля Искоса. Гальяна хотел было сказать, что выбор есть всегда, но решил промолчать. Все-таки Волков не тот человек, который станет совершать необдуманные поступки без острой необходимости. Но раз уж возникла такая необходимость, так пусть он сам с пацаном и возится. А еще подумалось, что проблемы будут не только с пацаном, но и с Веселовым. Эти двое поглядывали друг на друга с явной антипатией. Из чего Гальяна сделал вывод, что волчок, даром что был под препаратами, но стычку в тоске запомнил. Запомнил и обиду затаил. Веселов так точно затаил. Надо будет с ним поговорить. Все-таки одно дело не смышленый пацан, а другое взрослый опытный мужик. Даже как-то несерьезно. Эрхан подошел к столу последним. Вежливо поздоровался со всеми сразу, бросил внимательный взгляд на волчка. Кажется, пацан ему тоже не понравился, но спрашивать он ничего не стал, не посчитал нужным. Хоть и зря, это ведь им троим ехать в одной машине, Волкову, Пацану и Архану. Рушить сплоченную команду из-за каких-то чужаков Гальяна был не намерен. В конце концов, это их с парнями проект, а остальных, вот этих троих, им навязал Туча. Ну, как навязал? Порекомендовал. Уговор у них с Тучей был конкретный. Гальяна и Берсерки получали возможность совершить свою полуэкстремальную экспедицию на внедорожниках по белым дорогам Крайнего Севера. А в конце экспедиции Туча на несколько недель получал Гальяна, Волкова и Веронику в свое полное распоряжение. Да, именно в такой последовательности. Сначала лучший друг, не лишенный кое-каких способностей, с которым съеден не один пуд соли. Потом специалист по решению проблем. Потом ясновидящая. Или ведьма, это уж как она там себя называет. Чернов и Веселов передохнут в Хивусе, насладятся северной экзотикой и улетят обратно личным бортом тучи. Люди они, в отличие от Гальяна, серьезные и занятые, у каждого на большой земле свои планы и свой бизнес, нечего им тратить время на чужие, непонятные проблемы. А проблемы ведь и в самом деле непонятные. Вроде как есть проблемы, а вроде как время еще терпит. И лишнего слова из тучи не вытянуть. Сам ничего не понимает. Или не хочет раньше времени говорить. А может это вообще такой экстравагантный способ вытащить закадычного дружка в свой замерзайск. Просто так Гальяна еще хрен знает, когда собрался бы, а так ломанулся по первому зову. Так уж у них было заведено. Еще со времен самой темной ночи. От нахлынувших вдруг воспоминаний в нос шибануло запахом гари и тлена, а над головой закружил похожий на снежную поземку пепел. Начинается. Гальяна отмахнулся и от запаха гари, и от пепла. Жест получился легкомысленный, почти дамский, типа «Ах, как у вас тут жарко, господа!» Гальяна и в самом деле стало жарко, так жарко, что он даже взмок. Ох, начинается. Такие вот... Глюки случались с ним крайне редко, но когда случались, отмахнуться от них вот так запросто не получалось. Это как аура перед мигренью, это предвестники чего-то темного и недоброго. Или, если угодно, предостережение. Кто-то не слишком церемонно ткнул его в бок, что-то спросил. «Что?» Гальяна невидящим взглядом уставился на веселого. «Ты же вроде как энергетика выпил, а спишь на ходу?» сказал Веселов насмешливо. «Народ интересуется. Во сколько мы выезжаем, господин капитан?» «Выезжаем?» Гарью больше не пахло. Над столом витал острый аромат запеченной рыбы и еще каких-то северных деликатесов. «В пять утра выезжаем. Что по холодку?» «По холодку?» Эрхан иронично приподнял одну бровь, и его круглое, словно циркулем нарисованное лицо, на мгновение утратило свою идеальную симметрию. «Образно выражаясь!» Гальяна улыбнул совсем сразу, даже волчку. Волчок на него не смотрел. Волчок смотрел куда-то вниз и в сторону. Гальяна проследил за его взглядом и увидел Блэка. Ну, как увидел? Скорее уж догадался, что это Блэк. И волчок, стало быть, тоже догадался? Или это он просто так пялится? По всему выходило, что не просто так, потому что призрачный пес вдруг оскалился. Волчок оскалился в ответ – Мама дорогая, с кем же им придется покорять Крайний Север? Сплошной эксклюзив. Из нормальных людей только Чернов с Веселовым, остальные все с... Э, особенностями. Может еще Эрхан нормальный, но рано делать выводы, слишком рано. Поедем по Зимнику. Гальяна не без труда отвел взгляд от призрачного пса. Как там нынче Зимник? Нормальный? Он посмотрел на Эрхана. Зимник? спросил Волков. «Зимняя дорога», — пояснил Эрхан. «Зимой местные передвигаются по руслам замерзших рек. Так удобней. Зимники чистят спецтехникой. По мере сил». «По мере сил», — спросил уже Чернов. «И насколько этих сил хватает?» «По-разному», — Эрхан пожал плечами. «Многое зависит от погоды. В километрах в двухстах от города, говорят, зимник сильно переторосило. «Если это верно, то придется попотеть». Про Торосы Гальяна знал. Специально изучал матчасть, чтобы не задавать глупых вопросов, как волков. Таросы ледяные глыбы по ходу русла реки, могли стать большой проблемой для спутников. Таросы приходилось объезжать по целине, зарываться в наст, откапываться, едва ли не волоком вытаскивать машины из снежной ловушки. «Но есть и хорошая новость!» Эрхан широко улыбнулся, обнажая мелкие белые зубы. «Тебе?» – он ткнул пальцем в гальяна. «Должно понравиться!» «Хорошие новости я люблю!» Тот приосанился, запоздало подумал, что надо было бы прихватить на ужин камеру. «Не томи, уважаемый!» «Ледокол!» – сказал Эрхан коротко. «Ледокол?» – «Ледокол?» – переспросили они все разом. Только волчок, кажется, остался безучастным к происходящему. «Мы встретим ледокол!» «Как это?» – завороженно спросил Веселов. Он всего на мгновение опередил с вопросом Гальяна. «Сезон такой! Ледоколы заходят в русло рек! Красиво!» Эрхан снова улыбнулся, а потом подмигнул Гальяна и добавил. «Эпично! Можете сделать селфи на фоне ледокола?», селфи на фоне ледокола. Это было не просто эпично, это было мега эпично. Все присутствующие за столом переглянулись, а Гальяна уже мысленно придумывал название сюжету. «Ледокол». Надо же! По своим номерам разошлись сразу после ужина, не стали задерживаться. Перед дальней и сложной дорогой нужно было как следует отдохнуть и выспаться. Хотя бы попытаться. У Гальяна обычно так не получалось. Тонкая душевная организация не позволяла отринуть волнение. А еще, кажется, энергетик. Неужели правда про 24 часа? Оказалось, правда. Ночью Гальяна не сомкнул глаз, но утром, как ни странно, чувствовал себя вполне бодрым. Чудеса современной фармакологии. Остальные тоже выглядели прилично. Кроме волчка, но до волчка никому не было дела. В теплом воздухе гостиничного холла витали нетерпение и жажда приключений. До гаража добрались на такси и уже там, в гараже, разделились на экипажа, расселись по машинам. За рулях внедорожника уселся Чернов. Веселов был за штурмана, а Гальяна на заднем сиденье расчехлял камеру и готовился снимать прощание с цивилизацией. Вторым внедорожником управлял Эрхан. Рядом с ним устроился Волков, а пацан маячил где-то на заднем сиденье. Призрачный пес Блэк решил прогуляться по холодку. «Но с Богом!» — сказал Гальяна, и Чернов нажал на клаксон. Ответом им стал точно такой же гудок. Путешествие началось.